216. Апрель 17. Конфликт между очевидностью и действительностью — ступень к познанию последней. Все в мире плотном кричит против нее и говорит ей «нет», но я говорю «да». Ее утверждайте вопреки земной видимости. Меня нет, ибо глазу не видим, но я с вами. Вот первое противоречие которое надо разрешить свет побеждает тьму, но тьма обступила и закрыла светлые дали это второе их много они без числа уравновешивание противоположности или умение нейтрализовать бинеры достижения архата давно сказал приходящим ко мне все аззы есть с вами всегда во все дни до скончания века но как мало тех, кто принял и понял.